Глава одиннадцатая На улице меня поджидал сюрприз. Любопытная сцена. Катя, как оказалось, никуда не ушла. Они с Вадимом стояли возле черного джипа и о чем-то бурно спорили. Он потянулся к ней рукой, но девушка его резко оттолкнула, развернулась и направилась прочь. «Ну и дура!» – крикнул он ей вслед. А потом пнул колесо машины и заметил меня. Раздражение и досада на его лице сменились облегчением, как будто только мое появление и могло его порадовать сейчас. «Что-то случилось?» – спросил я. Она перепила. Вадик махнул рукой в сторону удаляющейся девушки. Она подошла к дороге и села в серый внедорожник. «За рулем мужчина опасной наружности». Прочитав сомнения на моем лице, Вадим пояснил – Это водитель ее отца. Он довезет ее домой. Ясно, ответил я и покосилась в сторону такси. Их под клубом было пруд пруди, и водители, как шакалы, поджидали клиентов. Я могла бы договориться с одним из них. Ты в куртке собралась домой? спросил Вадик. Я кивнула, пытаясь не выдавать свое паршивое настроение. Все хорошо, я доеду. «Конечно, доедешь. Я тебя сам». «Мила!» – послышался голос Ромы за спиной. Я напряглась. Были мысли, что он пойдет следом, но Лия, очевидно, его интересовала куда больше. Тем более она подавала недвусмысленные знаки, что могла бы выполнить неограниченное число его желаний любого характера. «Зачем ему я? Неужто все те же лишки совести, и ответственности проснулись. А, -а, а воскликнул Вадим. «Испугался?» «Расслабься, бро! Я же сказал, присмотрю!» Я обернулась. Воображение уже нарисовало привычно злого Рому, который шел к нам, пошатываясь, не видя ничего, кроме своей цели. Но он выглядел нормально. Взгляд был слегка рассеянным, осоловевшим, но не злым а походка не то чтобы неровная, просто расслабленная. Он даже слегка улыбнулся, когда остановился возле нас. Сначала посмотрел на друга, Вадим закурил, потом на меня. «Верни ключи». «Нет», – ответил он упрямо и взял края моей куртки. Я, привыкшая ожидать от него подвоха, схватилась за его руки, но он никак не отреагировал, застегнул на мне молнию до самого горла, а после и вовсе удивил, щелкнув по носу. И опять эта беззаботная улыбочка, от которой то ли хотелось ему врезать, то ли запомнить навсегда. — Ты как? — спросил Вадим. — С нами? — Куда? Уже домой? — возмущенно спросила Лия, появившаяся за спины Ромы неожиданно. — Ну нет, я его так быстро не отпущу. Она подошла к Вадиму, Взяла у него сигарету и тоже закурила. Наверное, только я заметила, как Роман при этом поморщился. От слов или от табака я так и не поняла. Мне, собственно, было все равно. «Вадим, я поеду сама», – заявила. «На такси. Ты пил, не стоит за руль». Он издал короткий смешок. «Два шота? Это не считается». «Вообще ничего», – поддержала Лия. Тем более первая партия была слабенькой, она подмигнула мне. Намек, что коктейли на втором подносе были с хорошим настроением, это объяснило бы, почему Рома так быстро опьянил и стал сам не свой. «А ты уверен, что не хочешь домой?» – спросила я, тоже почувствовав проблески совести и ответственности. Просто было бы неправильно оставлять его на этих ребят. Он наклонился к моему уху и шепнул мне кое-что в своем духе. «А ты можешь предложить мне что-то стоящее дома?» «Хорошо!» – воскликнула я, отшагивая от придурка подальше. «Рома остается, а я готова ехать». Улыбка лиса стала шире. Лия тоже улыбалась так, будто выиграла джекпот. Один Вадим словно погряз в своих мыслях. Он потушил сигарету и натянул улыбку, хотя было видно, что она неискренняя. Ли махнула нам, повисла на руке у Ромы и начала подталкивать его обратно к клубу. Злачное место. Пожалуй, мое мнение насчет подобных заведений не изменилось. И он шел, как покорная овечка, пускай и в лесе и шкуре. Бесит. Я покачала головой и, скрипя сердцем, отвернулась. Вадим открыл для меня дверцу своего джипа и подсадил на сиденье. Мои ноги оказались свисающими наружу, и парень, положив на них ладони, не дал мне переставить их в салон. Теперь мы с ним были на одном уровне, так что я могла получше разглядеть эту грустинку в его глазах. «Ты точно в порядке?» – спросила я. «Вы с Катей поссорились?» «Не больше, чем вы с Ромой», – ответил он, хмыкнув. А может ты рядом, а когда ты рядом, мне почему-то беспричинно хочется улыбаться. Он действительно улыбнулся, взяв прятку моих волос. Я и сама не могла сдержать смех, когда он зажал ее между своих губ и носом, имитируя усы. Тебе идет! заверила я, не знаю, что я сделала. Просто улыбнулась ему, а Вадик почему-то увидел в этом намек на зеленый свет. Я должна была понять, когда он сначала погладил мою щеку костяшками, а после заменил пальцы губами. Очень нежный, невесомый поцелуй в скулу и еще один в щеку. Я собиралась его остановить, когда поняла, что он приближается к губам. Но я смотрела на Рому. Через плечо Вадима я могла видеть его. Он ведь вошел в клуб с той девицей. Даже не оглянувшись на меня, а спустя всего минуту показался на пороге с курткой в руках. Значит, он не собирался оставаться. Наш уговор все еще был в силе. Черт. Вот теперь я увидела все то, что ожидала. Убийственный взгляд и тяжелую походку. Не вижу ничего, кроме своей цели. А когда доберусь до нее, держите меня семеро. Молчаливый Рома – самая страшная стадия бешенства. И в тот момент, когда сводный брат почти дошел, Вадим коснулся моих губ. Я позволила ему, потому что забыла о нем. Во все глаза смотрела на Рому, ожидая взрыва. Я распознала эту бесинку в его взгляде, когда он буквально слетает с катушек, как тогда озеро. «Пока он не спустит пар, не успокоится». Вот почему я оттолкнула Вадима так сильно, как могла, и пока он летел к дверце, спрыгнула с кресла. «Спокойно», – произнесла я, выставив руки перед Ромой. На что я надеялась. Думала, это остановит его, успокоит? Как же! Он поймал мое запястье и рванул на себя, но далеко я не улетела. Вадим уже понял, в чем дело, и притянул меня к себе за талию. Он первым понял, что я не резиновая кукла и не канат, чтобы меня перетаскивать, и первым отпустил. «Чё такого, лис?» – спросил он, явно нарываясь. «В чем проблема? Хочешь мне что-то сказать?» «Парни, парни!» – вновь попыталась успокоить, на этот раз двоих. Рома начал материться на английском. «Я его, к сожалению, знала плохо». У меня школа с уклоном на испанский была». Но Вадим, очевидно, прекрасно понимал каждое слово. Потому что едва Рома закончил, он ему тут же что-то ответил. «Я только переводил испуганный взгляд с одного на другого, понимая, что все снова закончится ссорой, а еще хуже – дракой. Она будет сама решать», – бросил Вадик и жестом указал мне на машину. «Садись, мила. «Поедем куда захочешь». Он всем видом намекал, что если захочу, поедем вовсе не ко мне домой. Он давал мне такую прекрасную возможность утереть Роме нос, вернуть его на землю и показать, что он не имеет права контролировать мою жизнь. «Если я сяду в эту машину, что он сделает?» Рома на это лишь фыркнул, показал другу средний палец И потянул меня за руку. Я вырвалась и остановилась. «Я поеду с ним», – заявил я смело. Ну, секунды три я была смелой. На тех пор, пока Рома не развернулся ко мне и не посмотрел в глаза. Я не хотела, но должна была признаться хотя бы себе, что они очень странно на меня действуют. Сковывают, пугают, гипнотизируют но в то же время вызывают чувство этого вредного предвкушения, когда знаешь, что он разозлится, но хочется сделать пакость, чтобы он разозлился. Я знала, что его взбесят мои слова. И сейчас смотрела на него, как загнанная зайка на лиса. Рома ухмыльнулся, потянулся ко мне рукой, и я отступила. Он приблизился, поймал мою ладонь. Я вырвалась снова. Он зарычал, схватил меня за затылок, и на какое-то крохотное мгновение я по-настоящему испугалась, что он сделает нечто сумасшедшее, поцелует при всех, при Вадиме, при Лее и черте, застывших на ступеньках клуба, при других людях, которые вышли покурить. Наверное, Рома прочел эту мольбу в моих глазах, потому что в последний момент его ухмылка стала шире, и он резко сменил траекторию, чтобы закинуть меня себе на плечо. «Поставь! Это уже не смешно, идиот!» – заорала я, пытаясь натянуть платье на задницу. Он специально поднял меня именно так, чтобы все могли увидеть, насколько коротко оно. «Все, Ром, хорош!» – вмешался Вадим. «Поставь ее, давай!» «Давать тебе шлюхи будут!» Буркнул он, удаляясь. Но не это, это моя. К счастью, последний Вадик не слышал. Рома сказал это тихо только мне, после чего сам положил ладонь на мою задницу и потянул за край платья с такой силой, что оно треснуло и порвалось где-то на спине. Опять! зарала я. Ты опять все рвешь, задолбал. Поставь, я сказала. Он поставил. Не потому, что хотел, а потому, что к нему подлетел Вадик и начал стаскивать меня. Я оказалась на земле и только отошла на шаг, Роман первым занес кулак. Вадим пропустил удар, пошатнулся, но сразу же с шипением бросился на Рому. Я вскрикнула, наблюдая за этим ужасом. Сама же виновата, сама довела его. Рома согнулся от удара и не успел выровняться, когда последовал еще один поддых. Вадим дрался неплохо, но и мой упрямый придурочный брат не уступал. Он выпрямился и нанес целую череду точных и мощных ударов. Как будто до этого сдерживался, не хотел по-настоящему навредить другу, но теперь слетел с катушек. «Хватит!» – закричала я, он не остановился. Вадим получал снова и снова, и я посмотрела на черта. Теперь уже и другие парни стояли там, наблюдая за шоу, Они действительно с любопытством смотрели на это, как на какие-то бои без правил. Я не верила глазам. Когда сама решила встать между ними, один из друзей вмешался. Толик, тот, который знал их с детства, а не новые из компашки черта. Толик тоже получил. «Рома, Рома!» – заорала я, оттягивая его за руку уже от двоих. «Поехали домой, все, домой!» «А, теперь ты домой захотела!» Протянул он зловеще, сплюнув кровь, у него была разбита губа. Но парней было еще хуже. «Боже, посмотри, что ты наделал!» – прошептала я. «Ты же просто псих какой-то неугомонный!» «Правда, лис!» – проговорил Толик. «Я думал, что у тебя в подростковом возрасте обострение было, гормоны бурлили. Но сейчас вижу, ты реально с башкой не в ладах. Давай, вали!» И бабу свою забирай. Она не моя, проговорил он с отдышкой. Тогда, блядь, какого хера ты не пускаешь ее со мной? С издевкой спросил Вадим. Рома улыбнулся. Потому что тебе, сука, она тоже не достанется. Никому. И он опять схватил меня за руку, уводя с парковки. Прости, шепнула я Вадиму. Тот рванул за мной, но Толя его придержал. Очень правильно. Я бы уже не поехала с ним, потому что знала, что даже если они позовут всех вышибал клуба, псих не отступит. Он будет драться до последнего, как упрямый баран, лишь бы что-то там доказать мне или себе. Мне в любом случае никогда не понять того, что у него в голове. Но из нас двоих хоть один должен быть адекватным. Рома вел меня, не отпуская руки». Минут пять в полном молчании, лишь изредка бросая маты на английском. А когда я увидел автомобильную стоянку и свой Харлей, он обернулся и, осмотрев меня, нахмурился. «Где грёбаные штаны?» «Остались в машине у Вадима?» — вспомнила я. «Вот о чём, а о штанах я даже не вспомнила». Опять выругался. Возвращаться он, конечно, не думал, А «Значит, я буду мёрзнуть всю дорогу домой». «Сама виновата». Бросил и протянул охраннику купюру. Тот кивнул и открыл шлагбаум. У Байка, когда Рома надевал на меня шлем, я опять не удержалась от едкого комментария. «Ты вообще сам себя можешь представить со стороны? Ты же полный неадекват. Что с тобой такое?» «Я принципиальный» проговорил он все еще холодно, но уже без той присущей ему дикости ну да пар выпустил и все снова порядок ты псих не согласилась я принципиальный псих как скажешь согласился он и дал мне ключи, а потом кивком указал садиться за руль, ну хоть что- то только я сделала это, а он пристроился сзади услышал упрек ты обещала «Мы возвращаемся домой вместе». «Да, но это было до того, как ты начал менять одну брюнетку за другой. Я думала, ты хочешь поехать с Ли. Давай в следующий раз ты не будешь думать за меня. Подумай лучше о себе. О том, что садиться в бледском платье к малознакомому человеку в машину посреди ночи не лучшая из идей. Но он не малознакомый. Он твой друг. И друг Славы». «Он мужик с глазами и рабочим членом, а ты в блядском платье», — заорал Рома, буквально меня оглушив. Я, чтобы переорать его, завела мотор и очень резко тронулась с места, надеясь, что он свалится и ударится головой побольнее. «Жаль, он вцепился в меня мертвой хваткой».